Меня толкнула дочка старика и закричала вниз. — Иван Петрович, это я, Куаре! Нашего Ахмеда не видели? Пришлый старик весь осветился. — Здравствуй, маленькая! Твоего муженька я давно не встречал. Тут приблизился третий старик. Он был страшен. Лицо в кровоподтеках, сам весь в глине, пальцами раскрыл глаз пошире. — Эй, дочка, твой муж Ахмед Мухарбиев, что ли? Дней пять назад я его видел. Он тебя искал или твоего старика, а нашел другого. — Кого? Что такое, вы говорите? — И слушай, слушай, Мухарбиева. Был один человек, сильно раненый, разоружил охранника, бежал из гестапо. Так вот твой Ахмед повел его в горы. Может, они давно на лесном кордоне? Вы Ахмеда тут караулите, он вас там ждет. Наш старик поднялся, поздоровался с подошедшими за руку. Мы Ахмеда не ждем. Тут находимся по другому делу. Ай, ну и сильно ж тебя помяло, Коваленко. Прыгал, что ли, с поезда? Прыгал. Ездил по картоплю для своих. Кормить теперь некого. Вы не ждите Ахмеда. Тот сильно был раненый, которого он тащил. Они прошли, а потом бачил патруль с собаками. Спрашивает меня, я им в другую сторону показал. Ахмед, значит, на кордоне. Эй, Куары, ты иди, что ли, с ними? Шагайте, ребята, мой дом открыт. Я своих из города выручил. Иди, иди Куары, я пока тут побуду. Женщина с мальчишкой, прихватив узелок, стала понемногу спускаться из пещерки. А меня терзали мысли. Они партизаны, они уйдут. Говорили, что артполк передислоцировался. Значит, я неверно и передала сведения. Ахмед, он, наверное, тот самый. Я себя потеряла. Рынулась вниз, чуть не сбила с ног дочку старика. — Товарищи, товарищи! Какие уж там товарищи, они мне в Праде догодятся. Видят, замурзанная девчонка скатилась им под ноги, а но сама-то я себя понимала взрослой, вскочила на ноги, обвела всех троих взглядом. — Вы, вы партизаны? — развеселила стариков. Я такого хохота давно не слышала, просто даже дико. Сами как трепишные, их ветер качает и вдруг смеются. Хорошо, хоть недолго смеялись. Первым сделался серьезным Петрович. Смотрит в глаза и говорит. «Мы-то партизаны. Правда, не теперешние, от гражданской войны. Против беляков партизанили. А ты кто будешь?» Наш старик не дал мне ответить. «Секрет. Она секретная, что ли? Вот не знаю верить, а может не надо». Он рассказал, что уложил в пещерке для дочери с внуком полынь, а потом пошел их искать в город и долго не мог найти, а потом нашел, но потерялся Ахмед. Что Ахмед? На обратном пути, залезаю в пещерку, чую, нюхательным табаком пахнет. Ненормально, да? Стал рыться, копаться, парашют нашел, рацию нашел. Ждем разведчика, парашютиста ждем. Вдруг девчонка. Вот это... Коваленко перебил нашего старика. «Подожди-ка, Пшимахов, я что вспомнил? В ночь на двадцать пятое молодая девчина прямо в траншею к немцам спустилась. На следующий день гестаповцы ее на показ водили. Меня колотить стала. Какая из себя, чернявая или беленькая? Они видят, что я трясусь, молчат, ждут». Я с собой кое-как совладал и говорю. Нас, девча, трое. Даша, Полина и я, мы, подруги, нас вместе выбросили. Вот вы не верите, честная комсомольская. Это... это Даша или Полинка? Петрович мне кулак показал. Эй, не имеешь права... Я обешала. Право. Но ведь вы свои... Наш старик обнял меня за плечи держись плакать нельзя Я не плакала Задыхалась от горя и слабости От мысли, от того, сколько навалилось И сколько надо было помнить и понимать Эти тусклые старики бодрили меня Я и сама себя бодрила Боялась, что уйдут, и я останусь одна Они знают, где совхоз, куда перекочевал немецкий артполк Так все удивительно Сыплет и сыплет снег Мы друг друга видим, больше ничего не видно. Под ногами шумит ручей. Вдруг я вспоминаю про Ахмеда, как он у меня попросил бумагу для курева, и я дала ему листовку. Смотрю на дочку старика. Я мальчишка затих, сказать ей или нет. У меня погибла подружка, ее погиб муж. Он меня защищая погиб, но ведь мог и уйти, сказать или не надо. Вот как случается у разведчиков. Не всегда в голове порядок. Вдруг говорю «Время идет» и вынимаю из кармана часы. У них ни у кого не было часов. Они смотрят на мои ладони часы Кировского завода. И дочка старика тоже смотрит. Потом они на меня посмотрели. Что это я говорю и зачем показываю часы? А я продолжаю свое твердым голосом, как единственное среди них военное. Девять часов двадцать минут. Я сержант Красной Армии на посту. И я вам говорю и предупреждаю. В любую минуту может начаться артобстрел моего участка дороги. Вас, как гражданских лиц, прошу, уходите выше, дальше в горы. И кого увидите из гражданских, если они прячутся вблизи, Пусть уходят поскорее. Оказалось, я заговорила правильно. Старики подтянулись, что-то усвоили и чуть только передо мной не выстроились. Тогда я сказала опять серьезно. При опасности артобстрелой текучно не положено. Вот вы, я показала на своего старика, отправляйтесь вперед с дочерью и внуком. Вам уже сделано все, что возможно, Выражаю вам благодарность. Выньте из кармана и давайте сюда мою гранату. Вторую заберите у дочери, тоже мне отдайте. Или нет? Передайте этим товарищам, если они. Вы согласны остаться со мной и мне помочь? Петрович и Коваленко ответили четко. Согласны. Мне через двадцать пять лет очень трудно об этом писать хотя в памяти ясно вижу, даже лучше, чем видела тогда. Мы все были страшные в этом белом снегу, тощие, и грязные. А все-таки я твердо знаю, что именно тогда родилась как настоящий боец. Попрощалась со старым лесником и с его дочкой без объятий. Не знаю, может, даже на меня обиделись, особенно она. Я не могла ей улыбнуться, боялась, что не удержусь и расскажу об Ахмеде. Нельзя было делать. Мало времени, а главное, не выдерживали нервы. Чуть не забыла. Я вот что еще сказала молодухе. Нам парашют не нужен, а тебе пригодится. Сейчас возьмешь или оставишь в пещерке? Она не успела ответить. В ста метрах разорвался снаряд. Она упала и прикрыла своим телом мальчишку. Наряды падали справа, слева, некоторые тяжело гудели над головой и разорвались дальше. Мы все легли на землю. Вспомнив свой долг, я вскочила и полезла в пещерку за рацией, вынесла и развернула антенну, мгновенно настроилась на волну, принялась скорректировать огонь. Когда артобстрел прекратился, старика с дочерью уже не было, я спросила Петровича, и он сказал, что уползли за скалу, что Кадырбеч Пшимахов и сам понимает обстановку. Говори, что от нас требуется. Когда я объяснила, Петрович попросил показать мой план местности и на нем отметил, где совхоз, куда перебазировался артполк с тяжелыми орудиями. Я тут же передала эти сведения в штаб. У меня не было оснований сомневаться в их точности. Коваренко совсем не мог стоять на ногах. Мы с Петровичем помогли ему подняться в пещерку, где он лег. И как раз в этот момент пробежал мимо нас мальчишка и бросил нам скомканную листовку. Это была сводка Совинформбюро за первое января. Я стал кричать: «Мальчик! Мальчик!» Он не остановился. Старики его не узнали, но они слышали, что небольшая группа школьников, комсомольцев, Уже недели две перетаскивает приемник из одной горной ложбины в другую, пишет сводки и разносит по всем убежищам, где прячутся горожане. — Никакой это не подпольный центр, — проворчал Петрович. — Но ведь дело полезное, — сказала я. — Факт полезное, — сказал Коваленко. Ночь с 1 на 2 января мы с Петровичем не спали. Коваленко метался и бредил. Все трое в пещерке поместиться не могли. Старики не жаловались, но я видела, что держатся из последних сил. И они, и я изголодались. У Коваленко в мешке была сырая картошка, мелкая, такой кормят свиней. Он ее вез своему семейству, но семейство погибло, а картошка осталась. Петрович обратился ко мне. «Смотри, сержант, весь город в дому, немцы бегут». «Если разожжем костер, вряд ли кто заметит. Неохота помирать с голоду. Мы разожгли небольшой костер за скалой, испекли картошку. Ничего вкуснее я в своей жизни не ела». К середине дня весь начик был окутан дымом. Петрович спустился к дороге, где, лежа за кустом, наблюдал паническое бегство немцев. Через час вернулся и отрапортовал мне, что разведывать больше нечего, и без того все ясно. Он очень беспокоился за своего друга Коваленко, который еле шевелил языком и вот-вот мог отдать Богу душу. Они были очень древние, эти деды. Они были мокрые до того истерзанные, что я не могла смотреть на них без жалости. Опасность попадания снаряда в нашу пещерку была велика. Я стариков спросила. Вы можете хотя бы ползти. Пора вам отсюда уползать. Они оба обиделись, а Петрович спросил, — Это что, твой приказ? Мы можем идти, а не ползти. Мне их было очень жалко, я боялась за них. Но в этой обстановке ничего другого не оставалось, как расстаться. И мы расстались. Когда они уходили, опираясь друг на друга, открылось солнце, начал таять снег, «Высоко в небе появились чёрные точки, летели наши самолёты». Я помахала рукой старикам, а сама поторопилась надеть на себя весь мешок куда сунула рацию и комплект питания. Гранаты я отдала старикам, а себе оставила пистолет. Чёрные точки стали большими, это были наши пикирующие бомбардировщики. Они развернулись для бомбёжки. Я смотрела, как они круто ныряли вниз — И бомбы одна за другой валились в траншеи противника, на дорогу, на немецкие транспорты. Взрывы, пламя, густой дым. Выходя из пике, самолеты взмывали ввысь, пролетая прямо над моей головой. Я поднялась высоко и уселась на открытой солнцу и ветру скале. Мне было весело, душа моя ликовала. На третий день утром из Нальчика вышла наша пехота и двинулась в сторону минеральных вод. Потом пошли колонны машин с бойцами и боеприпасами. Не знаю, чем я жила, кроме восторга. Наконец сорвалась и побежала вниз. Часто падала, подымала, снова бежала, пробежала мимо своей пещерки до города 17 километров. На встрече мне шли наши машины, разные грузовые и легковые, В сторону Нальчика никто не ехал. Эти семнадцать километров. Они оказались такими длинными. Наконец-то я догадалась остановить один из грузовиков и попросить хлеба. Бойцы дали мне две буханки. Я отламывала куски всем, кто рядом со мной возвращался в город. Я пила из луж. Снег всюду растаял. Погода на радость тем была солнечной. Вот и город. «Первая встреча с регулировщиком», — спрашиваю бойца, — «где размещается штаб?» «А зачем тебе, девочка, штаб?» — спросил он, глядя на меня с любопытством. «Я не девочка. Кто же ты?» — спросил боец. «Старая старушня», — ответила я, и он рассмеялся. «Помойся, так тебя в штаб не пустят», — он показал на большое кирпичное здание с намаленной на нем свастикой. Видимо, там еще вчера находился немецкий штаб или комендатура. Перебежав улицу, я махнула регулировщику рукой и хотела войти в парадное, но часовой загородил винтовкой вход. Воинский устав был мне известен. Я понимала, что просьбы бесполезны, я отошла в сторонку, дожидаясь кого-нибудь из командиров. Ноги меня не держали. Сняв с плеча вещь-мешок... Я села, прислонившись к стене. Минут через двадцать подкатила легковая машина. Подобрав полушенели, выпрыгнул немолодой капитан и направился к подъезду. Схватив рюкзак, я бросилась к нему. Что, девочка, очень есть хочется? Мне надо в штаб, сказала я, и постучала по вещь мешку, сквозь ткань которого выпячивали в углы рации и упаковок электропитания. Оу! — многозначительно воскликнул капитан и распорядился пропустить меня. В полутемном коридоре передо мной вдруг появился Сашка Зайцев, один из тех ребят, что летели со мной на разведку Нальчика. Бросив рацию, я радостно вскрикнула и повисла у него на шее. Мы в обнимку кружились по коридору, а капитан, поняв, в чем дело, стоял, глядя на нас, и улыбался. Немного придя в себя, я обратила внимание на то, что голова Сашки серебрится с сединой. Мой взгляд смутил его. Резким жестом руки он провел по седому чубу, потом поднял мою рацию и повел меня в штаб. Я скинула с головы платок и спросила Сашку, а у меня нет седины? Он рассмеялся. Что, завидуешь? Очень, призналась я. Мы оба рассмеялись и, толкнув дверь, вошли в кабинет. — Товарищ майор, разведчица Евдокимова вернулась задание, громко доложила я. Майор обнял меня за плечи и, поцеловав по в лоб, сказал. — Ну, Чижик, большое тебе спасибо за успешное выполнение задания и со счастливым возвращением. — Товарищ майор, — я посмотрел ему в глаза — Кто не вернулся с задания? Кто из девушек, товарищ майор? Не скрывайте. «Даша Федоренко здесь», — сказал он. «А Полина?» Майор пожал плечами. Я уткнулась ему в плечо и разрыдалась. Майор сказал. «Боят Зайцев, отведите Евдокимову в столовую. Пусть поест, а потом...» Пусть поспит.